Глава седьмая Он имеет в виду то, чем мы занимались, или все же диалог, происходивший между нами? Щеки вспыхнули, что тут же заметил дознаватель. Профессия обязывает его быть слишком наблюдательным. Это не то, о чем ты подумала. Так и хотелось ехидничать, но я застыла. Нет, а вдруг и правда знает наверняка, о чем я подумала. Мир магический, непонятно каких сюрпризов ожидать. «А ты умеешь читать мысли?» «Тебя несложно прочитать и без дара телепатии», — мотнул головой Лориан и сложил руки на груди, наконец покончив с завязыванием шейного платка. «Как ты оказалась у меня? Если не ты, не я к этому не имеем отношения, остается один вариант». «Чей-то злой умысел? Вряд ли кто-то из слуг подложил меня к тебе в кровать, даже если он тебя сильно ненавидит». Версио Братьев вычеркивает, «Кто у тебя еще из родственников есть?» «Я бы проснулся от чужого присутствия». «Лишь ты». Он нахмурился. «Странно влияешь на мою магию. Рядом с тобой она стабильна. Воспринимает тебя как...» «Свою?» Закончила я за него мысли и подняла левую руку. «Возможно, дело в этом?» «Уверен, что в этом», — согласился он. «И в твоем перемещении тоже виновата мартана Это ее игры. Только она могла сотворить такое». «То есть меня принесла от тебе в подарок богиня?» — невесело хохотнула я. «Просто чудесно. Я тебя расстрою. Если это она, то происходящее будет повторяться каждую ночь». Я быстро представила, как оказываюсь каждое утро в постели Лориана. Как он гладит, меня обнимает, и... Непонятно, на что еще он способен. И неизвестно, насколько хватит моей выдержки. Я сглотнула. Взор Лориана потемнел. «Может...» «Привязывать меня к кровати на ночь?» — нервно спросила я. Взгляд потемнел еще. «Мамочки, вот и зачем я ляпнула!» У самой неприличные картинки перед глазами заплясали. Не знаю, каким образом дознавателю удалось отогнать эти картинки, но вскоре он шумно вздохнул и отвернулся к окну, пробормотав. «Небезопасно! Вдруг дом разру...» Он осекся, моментально вернув взор ко мне. «Я на мгновение отступила. Подожди!» А как разрушился дом? Я надеялась, что он забудет. Зря. Наверняка у этого дознавателя память, как библиотека, где все разложено по полочкам. Жаль, я похвастаться тем же не могу. Я часто была рассеянной, а еще могла делать несколько дел одновременно, попутно забывая о чем-то. Например, решила умыться, начала протирать тумбочку, отложила зубную щетку, наклонилась, увидела грязное белье, закинула в стиралку, отправилась искать по комнатам остатки вещей, наткнулась на швабру и... В общем, сосредоточиться на чем-то одном не мое. — Ах да, о чем он? — О взорванном доме. Я увидела на стене часы, затем поранилась в стеллаж и... — Какие часы в стене? — Ты была в ванной комнате, а часов там нет, — нахмурился Лориан. Я занервничала. Они были буквально в стене. а Знаешь, такой артефакт с циферблатом, странный. На нем начертаны забавные символы, а стрелочки будто ходили сами по себе. Я видела его сквозь стену и даже стеллаж. А когда потянула руку, дотронуться не смогла, лишь поранилась. Лориан смотрел на меня с неверием, а потом бросился к выходу. Я побежала за ним. «Что случилось? Это что-то страшное?» «Идем!» — просто потянул меня Лориан, при этом переплел свои пальцы с моими. Так, словно это движение было обыденностью, будто мы постоянно так ходили. Сердце начало биться быстрее. Я не могла оторвать взоры от наших рук, ощущая странный трепет. Да что со мной? С каких пор я так быстро привыкаю к постоянным вторжениям незнакомцев в личное пространство? Я резко выдернула руку, на всякий случай заведя ее за спину. Я боялась не того, что ее вновь схватит Лориан, а того, что я сама инстинктивно потянусь к магу. Дознаватель остановился окинул меня изумленным взглядом, затем бросил взор на мое предплечье и... сглотнул, отворачиваясь. — Извини, не думал, что мои прикосновения для тебя столь невыносимы, просто хотел поторопить, больше этого не повторится Надеюсь. Рады, что ты кое-что понимаешь в личных границах. Он не ответил, лишь поспешил по лестнице вверх. Ни минуты покоя с этим мужчиной, мы даже не завтракали. А если считать мой вчерашний скудный ужин, есть хотелось, зверски. Но господину магу было плевать. Единственное, что его заботило, — часы. Вскоре мы пришли в библиотеку. Здесь я сразу же обратила внимание на Катю. Девочка читала книгу. Едва заметив меня, она нахмурила брови и прожгла меня таким взглядом, что дураку понятно ревнует. Кажется, я осознала, почему мне небезопасно спать привязанной. Придет Катя и придушит меня подушкой. Что ж такое? Все в этом мире меня пытаются уничтожить. А что вы делаете? Спросила девочка, приблизившись. Катя, ты не могла бы спуститься. Тебя отец искал. Тут же солгал Лориан, и Катя, будучи весьма сообразительной, нахмурилась еще больше. И все-таки вышла напоследок, громко хлопнув дверью. Лориан и бровью не повел, продолжив искать что-то на стеллаже. «Очень надеюсь, что ты относишься к сообразительным мужчинам и понимаешь, что ребенок в тебя влюблен», — заметила я между делом. «Как ты верно обнаружила, она ребенок, так что влюбленность скоро пройдет. У нас разница в возрасте 20 лет. Не думаешь же ты, что меня может заинтересовать десятилетняя девочка?» «Через каких-то восемь лет она станет привлекательной девушкой, пусть и арчанкой» треснет тебя по голове и утащит в свою пещеру. К слову, я могу ей даже помочь. С таким бесчувственным мужчиной, как ты, только такие методы и работают. Лориан резко остановился и бросил на меня изумленный взгляд. — Ты считаешь меня бесчувственным? — спросил он. — С чего такие выводы? — Ты знаешь меня не больше суток. Я смущенно потупила взор. Упрек был правильным и нужным. — Прости, ты прав, — кивнула и вздохнула. Просто с тобой рядом у меня возникает странное ощущение, будто мы знакомы тысячу лет. Видимо, все дело в татуировках. Лориан нашел нужную книгу, но открывать ее не спешил, зачарованно глядя на мое запястье. О чем он думал, я не понимала, но в итоге он спросил. «Каков срок жизни в твоем мире? И 22 года для вас детский возраст? Или ты совершеннолетняя?» «Не знаю, отчего мои щеки вспыхнули румянцем». Меня так и подмывало сказать, что её ребёнок и его недавние приставания можно расценивать как незаконные и даже аморальные. Но я не могла. Просто сама слишком часто возвращалась к мыслям об утреннем пробуждении в одной постели. В нашем мире совершеннолетие наступает 18, а живут обычно не больше ста лет, хотя многие даже меньше. Более резкое старение начинается после 50-60. У нас позже заметил лориан с явным облегчением по поводу моего совершеннолетия только к 90 годам хотя живут немногим дольше около 120 или чуть дольше лориан прошел за стол и раскрыл книгу а затем поманил меня я склонилась над желтоватыми страницами мгновенно узнав виденные мной сегодня в стене часы это они спросил дознаватель и затаил дыхание в ожидании ответа Я быстро пробежалась по строчкам внизу. — Вестник Шардан. Их богиня жизни приложила к этому руку. Что бы это могло значить? — Да, — кивнула я, и Лориан шумно выдохнул. — Ты уверена? — Абсолютно. Так что в этом страшного? — Не страшного, Ава, а грандиозного. Его глаза вспыхнули азартом. — Возможно, ты нашла Вестник Шардан. Когда ты его начала описывать, я боялся, что ошибся, но нет, ты действительно видела его. Знаешь, я ведь ради него купил этот дом, потому что от него исходила странная сила. Я искал этот артефакт всю осознанную жизнь. — И нашел, — улыбнулась я. — Значит, он где-то под развалинами? Лориан задумался, затем покачал головой и посмотрел на меня как-то странно. Начал разводить руками. На его пальцах вспыхнула магия, и она обхватила меня в кокон. Письмена вспыхивали и гасли. — Ничего не понимаю, — пробормотал мужчина. — По идее, ты должна была впитать его силу, как говорится в легендах. Лориан перевернул страницу и побарабанил пальцами по книге. Дом разрушился из-за сильного магического всплеска, это понятно, но куда делся артефакт? — Исчез, нашел новое хранилище, — предположила я. — Этот артефакт, богиня жизни, которая одаривает своих детей любовью, Ава, — покачал головой Лориан, — он делает все для живых существ. И если артефакт тебе показался в этом знак самой Шардан, она передала его тебе, значит, ты каким-то образом впитала его. Осталось понять, каким. Будем ставить эксперименты. — Что за эксперименты? Я не согласна. Тут же воспротивилась я, представив себя белой маленькой мышью. В тридцатом поколении. Спрашивать у тебя никто не будет. Завтра поедешь со мной в министерство. Посмотрим, изменилась ли как-то твоя магическая составляющая. А если ты что-то найдешь во мне? Ну, частицы этого артефакта. Что собираешься делать? Использовать тебя? Без зазрения совести признался Лориан. Попробую извлечь его обратно. Если не получится, ты станешь проводником силы. Ни один из вариантов меня не устраивал. Быть может, стоит поискать артефакт на развалинах? Наверняка он остался лежать где-нибудь там. Повторяю, это не просто артефакт. Это подарок смертному от самой Шардан. Он имеет сознание. О нем ходит множество легенд. Говорят, с его помощью можно попасть в прошлое и что-то изменить. Разочаровать его сейчас или позже? Ведь по всему выходило, что этот артефакт просто создает новую ветвь реальности, перемещая в нее человека. Хотя, возможно, если здесь существуют боги, они действительно подтирают остальные ветви, оставляя одну единственную — ту, что движется в одном направлении с их магией. То есть, если человек меняет ход истории с их одобрения, тогда реальность становится единственной, а предыстория исчезает. Интересная концепция, как только она мне пришла в голову. «Лориан, а что ты так хочешь изменить в прошлом?» если всю жизнь искал этот вестник Шардан? Лицо Лориана окаменело. Он взял книгу и сделал шаг назад к стеллажу. В этот момент раздался шум и крик. Кто-то скандалил. Мы с Лорианом переглянулись и поспешили вниз. У нас были гости. — Что вы себе позволяете? — грохотал голос Олгура, пока мы торопились по лестнице вниз. — Это вы себе что позволяете? Так, обращаться с гостей неприемлемо? Вторил ему женский, хорошо поставленный голос, смутно мне знакомый. «Позвольте напомнить, что вас никто не приглашал!» «Если бы я всегда обращала внимание на такие мелочи, как приглашение давно бы потеряло свою кровиночку!» — рыкнула в ответ. «Моя тетушка!» «Да, теперь, когда мы застыли на нижней ступеньке парадной лестницы, в этом не было сомнений. Перед нами Тарильда Клофильд, собственной персоной!» «Ты говорил, что я здесь в полной безопасности, меня здесь никто не найдет», — прошипела я Лориану. «Уверял, что здесь надежнее монастыря». «Никто, кроме твоей тети. Может, ее пристроить в разведку? Там как раз не хватает спецов», — кисло отозвался Лориан. Тетушка пока не обратила на нас внимания, прожигая хозяина дома грозным взглядом. Улгур отвечал тем же. Наконец, Тарильда поморщилась. — Впервые вижу такого чедушного и мелочного орка. Всех здесь нужно накормить. И от злобы, и от худобы помогает. — Это я, чедушный окончательно озверел орк. — Даже объема легких на нормальный крик не хватает, — фыркнула тетушка и, наконец, заметила нас. — А вот и моя кровиночка. Я подняла на уши всю столицу, чтобы найти тебя. Она преодолела разделяющее нас расстояние и стиснула в поистине медвежьих объятиях. «Исхудала совсем, я тебе пирожков привезла». Тетушка быстро достала из дамской сумки огромная лукошка. Я с открытым ртом смотрел на это чудо, вспоминая магию пространственного расширения с заковыристыми словечками. «Пойдем позавтракаем, и ты мне все-все расскажешь. Как так получилось, что ты чуть не погибла под завалами? Это опять очередное нападение? Так и знала, что нельзя положиться на главного дознавателя». Теперь тяжелый взгляд упал на Лориана. Он сложил руки на груди, показывая во всей красе разворот плеч, а тетушка остереглась назвать его тщедушным. — Теперь я тебе позабочусь, дорогая моя, а то совсем тебя тут не кормят. — Да я просто забыл, — донесся вслед виноватый голос Улгура. — Вот пока вы не пришли, как раз хотел предложить. Да — Да-да, так я вам и поверила. Оглянувшись на него, прищурилась тетушка. «Лучше проведите меня в столовую, будьте так любезны, и представьте мне повариху. Ах да, комнаты, где можно разместиться, тоже подготовьте. Вещей у меня немного. Но нужно выделить человек 5 для их переноса, пока чемоданчики оставили у забора». «Пять?» — уточнила я непонимающе. «Не могла же я переезжать без моей любимой кровати. Остальные скрипят и без удобного основания, а мне уже пятьдесят три». «Основания в кроватях очень важны для моего здорового сна». Я посмотрела на Лориана. То ли он сильно снизил возраст жизни местных людей, то ли тетушка преуменьшает возможности здоровья. Леди Тарильда увлекла меня в сторону столовой. «Она ведь даже не моя родственница, так почему я вообще должна ее слушаться?» Эта мысль возникла и тут же погасла от манящего запаха пирожков. Ведь главное, что она меня хочет накормить. Единственное, кто подумал о моем желудке. К таким людям нужно держаться поближе. Улгур застыл, грозно глядя тетушке вслед, и, кажется, мысленно прикидывая, где его дубинка. Кровать ей особенную. Да она моя ровесница, — прошепел орк, но тетушке было абсолютно наплевать. Перед ней стояла цель накормить меня. Быть может, первое впечатление обманчиво, и она вполне приятная особа. Но едва она наклонилась ко мне, по спине прошел озноб. «После обязательно поговорим наедине. Я так испугалась в тот вечер, когда на тебя напали. Ты уверяла меня, что ничего не случится. Лишь поэтому я согласилась тебя сопровождать. Ты обязана мне все рассказать, иначе я не смогу тебе помочь». «Помочь мне?» Я открыла рот, не зная, что ответить. По всему выходило, что Амари все-таки хранила какие-то секреты. «Полагаю, грязные». И вряд ли она рассказала все тетушке, но Лориану стоит начать расследование именно с нее. «Тетушка, вы забыли, что у меня временная потеря памяти?» — осведомилась ласково. «Я и сама, к великому сожалению, не помню подробности того вечера. Но если вы мне расскажете, возможно, смогу восстановить хронологию?» Тетушка прикусила губу, и в этот момент сзади раздалось клацание зубов. «Улгура!» Тарильда подскочила на месте, нахмурилась и еще бодрее зашагала к овальному столу, который споры накрывали слуги. «Я же теперь ни о чем не могла думать, кроме как о словах тетушки. Неужели Амари сама тайно пошла в ту подворотню, где ее и убили? У нее были секреты от мужа и от тети, которая решила ее поддержать. Впрочем, что мешало Элджину сделать вид, что он не осведомлен, и подослать к жене убийц? Удачная возможность избавиться от нее». Но какая же причина была у Амари, любовник? Мне уже не терпелось поговорить с Лорианом прямо сейчас, но нам мешал стол и леди Тарильда. Тетушка села рядом со мной, отдала лакею корзинку с пирожками, чтобы тот выложил их на блюдо, а сама без умолку щебетала о моем здоровье. Хозяин дома сел во главе стола, а Лориан по правую руку от него, прямо напротив Тарильды. Рядом с ним плюхнулась на стул Катя, причем вид при этом имела самый довольный, даже подвинулась ближе к магу смерти. Стол быстро заполнялся едой — колбасками, беконом, вареными и жареными яйцами, кашей со свежими фруктами, а еще горячими тостами и пиалами с различным вареньем, и пирожками, естественно. У меня потекли слюнки. Я уже захотела попробовать всё ровно до того момента, как передо мной поставили тарелку с бульоном и сухариками. «У тебя диета», — прокомментировал Лориан. Мой взгляд сказал ему всё, что я думаю о такой заботе. Мне нужны силы, чтобы вытерпеть его, а значит, рацион должен быть полноценным. «Какая ещё диета?» — всплеснула руками Клофильд. «При всём уважении, лорд-дознаватель», «Но вы видели эту фигуру!» Вот тетушка явно не имела в виду ничего дурного, но взгляд Лори потемнел. Мы обменялись взглядами, и мои щеки вспыхнули. «О да, мою фигуру он не просто видел, но успел ее ощупать. Интересно, а что он чувствовал? Меня настоящую или все-таки тело Амари? Мы уже выяснили, что лицезреет он именно меня. А что с ощущениями?» «Она ж худенькая!» — продолжила тетушка. — Ее откармливать надо пирожками. — Лучше с мясом, — откликнулась я и потянулась к бекону. Но застыла под недовольным взглядом Лориана. — Тебе нужно вылечиться сначала. Если Дегель даст добро, ешь все, что угодно. А пока строгая диета, и мясо тебе можно. Оно восстановит потерю крови. Лориан кивнул, и слуга открыл крышку соседнего блюда, показывая отварную куриную грудку. «Приятного аппетита!» Уголки губ поползли вниз, но мне хотя бы дали мясо, так что жаловаться бессмысленно. На десерт мне принесли йогурт. Как мило! «Полагаю, мне нужно подготовить три гостевых комнаты», — уточнил Орк, стараясь сделать вид, что за столом нет третьей гости и никогда не существовало. Впрочем, гостья отвечала ему тем же, то есть тоже делала вид, что хозяина здесь не существует. «Всего лишь бесхозный дом». «Мы поживем у тебя какое-то время», — согласился Лориан. «Мне стоит усилить стены защитным заклинанием или обойдемся без разрушений», — хохотнул Орк. «И да, мне нужно знать, муж леди Амари не будет против». «Я собираюсь подать на развод». Рядом упали столовые приборы. Тетушка посмотрела на меня с изумлением и даже рот открыла. Катя сжала челюсти и заодно кулачки так что вилка в ее руках согнулась. — Стоит с ней поговорить. Вот только что я ей скажу, что не претендую на предмет ее обожания. Черт, щеки вспыхнули. И почему я не хочу разговаривать с ней на эту тему? — Что ты такое говоришь, Амари? — тем временем возмущалась тетушка. — Должно быть, ты повредилась рассудком. Ты ведь так любишь Элджина. — Люблю? Неужели? — Хм. Кажется, версия о ночном любовнике в темной подворотне отпадает. Но что же тогда о мари там забыла, если ее отправил туда не муж? Что же это делается, что делается моей дорогой племяннице вновь плохо? Мозги и набекрень следует вызвать целителя. Так и знала, что этот Леон Дегель тот еще шарлатан, несмотря на его должность. Он ни капли не заботится о ней. «Я уже сообщил Дегелю ее новый адрес, и он вскоре прибудет, не волнуйтесь. Все претензии можете предъявить ему, однако, леди Тарильда, я считаю ваше пребывание здесь угрожает вашей жизни». Многозначительно протянул Лориан. «Кажется, кто-то решил выкурить из дома мою тетушку под видом заботы о ней, а на самом деле с легкой угрозой. Все-таки в чем маг смерти совершенен в ораторском искусстве?» Я скрыла улыбку за салфеткой. — Вы так считаете? — ужаснулась она и нахмурилась. — Тогда, быть может, нам всем стоит покинуть этот дом, спрятаться где-то на время, переехать в министерство. — Нет, что вы? — Так мы не сможем выманить потенциального убийцу, — продолжил Лориан с совершенно серьезным видом. — Нам нужно оставаться здесь, но ваша жизнь всегда будет подвержена опасности, если вы будете подли Амари. — Так, может, их вдвоем выселим? — — предложила Катя, которая еще ничего не смыслила в подковерных играх. — Катя, если позавтракала, можешь подниматься к себе! — кашлянул Орк. Тетушка явно занервничала. В итоге набрала в грудь воздуха и кивнула. — Хорошо, я останусь. Все ради моей кровиночки. — Не на такой эффект, — рассчитывал Лориан, — не на такой. Я же внезапно подумала, что мы будем делать, если тетушка решит ночевать в моей комнате. «Ведь ночью меня перенесет к Лориану, если верить его прогнозам».